Все запомнить очень трудно, господин Фруман, пожалуй, голова лопнет. Я повторяю только то, что слышу со всех сторон. Это говорят люди поумнее меня, да и сам я прочитал что-то в этом роде в маленьком Бумонце, позавчера, кажется. А раз такие слухи напечатали, значит, есть же в них доля правды. Марк очень огорчился. Столько лет труда и борьбы с невежеством, оно по-прежнему тяжелым гнетом лежит на самосознании народа. Как скоро этот юноша сделался добычей застарелых предрассудков, и как скоро он поверил глупым, несообразным выдумкам. У него не было ни логики, ни здравого смысла, чтобы опровергнуть журнальное вранье. Он был настолько легковерен, что даже его жена, Белокура и Люсиль, пыталась выказать некоторый протест. «О!» – проговорила она, отрывая глаза от работы. сокровище в пять миллионов – это что-то много!» Она была из средних учениц мадемуазель Рузер, и хотя не получила свидетельства об окончании курса, но казалась довольно развитой. Про нее говорили, что она немного ханжа, и учительница выставляла ее как пример другим, за то, что она знала наизусть все Евангелие о страстях Иисуса Христа. Но после того, как Люсиль вышла замуж, она перестала ходить в церковь, но сохранила личину неискренней приниженности которые свойственны женщинам, получившим клерикальное воспитание. Она иногда пыталась вступать в спор. Пять миллионов, которые спрятаны неизвестно где, повторял Марк. И дожидаются возвращения Симона. Какой ужасный вздор. А все документы, которые мы нашли и которые прямо указывают на виновность брата Горгия, что вы о них скажете? Люсиль стала смелее, она сказала со смехом. «Ну, брат Горгий, немногого стоит. У него по на совести немало грехов. Но его нельзя трогать ради религии. Я тоже читала кое-что и думала». «Ну, если еще думать да рассуждать», — заключил Фердинанд, «то окончательно не хватит ума. Будет с нас, если мы спокойно засядем в своем углу». Марк только что собирался возражать ему, как услышал шаги позади себя. И обернувшись, увидел старика Бонгара и его жену. Они возвращались с поля вместе со своей дочерью Анжель. Бонгар слышал слова сына и, обратившись к учителю, сказал: Мой сын говорит правду. Лучше всего не ломать голову над чужими делами и не читать всякий вздор. Вот мы никогда не совали свой нос в газеты. А ведь прожили ничего себе. Так что ли, жена? Так-так! сочувственно подтвердила госпожа бонгар анжель несмотря на довольно ограниченные способности добилась свидетельства об окончании курса у мадемуазель рузер благодаря чрезвычайно усидчивым занятиям лицо ее с довольно грубыми чертами лица казалось иногда одухотворенным внутренним светом который пронизывал внешнюю физическую оболочку она собиралась выйти замуж за агюста де луара брата своей невестки Свадьба была назначена в следующем месяце. Жених ее, здоровый и малый, и каменщик по профессии, как и его отец, надеялся в будущем устроить себе более независимое существование. И Анжель рассчитывала помочь ему в этом. Она заметила. «А я люблю все знать. Если не знаешь, то ничего не добьешься в жизни. Всякий вас обманет и проведет за нос. Вчера еще мама обсчитали на трясу» и если б я не просмотрела счета, так наши денежки и пропали бы». Все покачали головой, а Марк пошел дальше, погруженный в свои мысли. Эта ферма, где он только что был, не изменила своего облика с того времени, когда он зашел сюда в день ареста Симона, желая добиться для своего друга благоприятных отзывов. Бонгары остались такими же, какими были тогда, недоверчивыми, упрямыми, Погрязшими в невежестве, приросшими к земле, в вечном страхе перед людьми, власть имущими, которые могут их уничтожить одним взмахом пера. Молодое поколение недалеко ушло от стариков. В нем пробудилось только сознание, но недостаток образования скорее избил его с толку и, не дав прочной опоры уму, открыл доступ к ошибкам другого рода. Но тем не менее они сделали шаг вперед а малейшее движение на пути к прогрессу является залогом лучшего будущего. Несколько дней спустя Марк отправился к Делуарам, чтобы поговорить с ними об одном деле, которое он принимал близко к сердцу. У Марка воспитывались когда-то оба старшие сыновья Делуара, а потом к нему поступил младший Жюль, который кончил курс с большим успехом. Этот мальчик был богато одарен от природы, и, получив свидетельство об окончании курса, на 12 году должен был покинуть школу. Марку это было очень досадно, потому что он мечтал сделать из него учителя, стараясь направить все лучшие силы именно на это благотворное поприще. Он вполне разделял мнение Сальвана о значении для Франции хорошего состава учителей для начальных школ. Он отправился на улицу Плезир, где Делуары по-прежнему занимали квартиру над винной лавкой. Он застал дома только госпожу Далуара и Жюля. Муж и старшие сыновья должны были скоро вернуться с работы. Госпожа долуар внимательно выслушала то, что ей говорил Марк. Она была отличная хозяйка и женщина с серьезным складом ума, но немного упрямая и неохотно поддающаяся новым идеям, которые не согласовывались со старинными устоями рабочей семьи. Ее интересы сосредоточивались исключительно на хозяйстве и на практической стороне жизни. То, что вы говорите, господин Фруман, не совсем легко исполнить. Жюль нам нужен, и мы хотим его отдать в учение. Откуда нам взять денег, чтобы платить за его образование? Даже если оно даровое, то все же таки станет в копейку. Обращаясь к Жюлю, она спросила. Не правда ли ты охотно сделаешься столяром? как твой дедушка». «Нет, мама, если бы я мог дольше учиться в школе, я был бы очень рад». Марк поддержал его просьбу. В эту минуту в комнату вошел Долуар со своими старшими сыновьями. Агюст работал вместе с отцом на одной постройке, а Шарли они захватили по пути. Он работал у слесаря. Узнав, о чем идет разговор, Долуар сейчас же принял сторону жены которая являлась поддержкой и главным охранителем семейных начал. Муж всегда охотно уступал ей в вопросах практической жизни, а она, несмотря на свою честность и трудолюбие, слишком придерживалась рутины и противилась всякому новшеству. Долуар принес с собою из военной практики несколько новых идей, но не применял их, а только любил разглагольствовать за стаканом вина. «Нет-нет, господин Фруман», то, что вы советуете, для нас неудобно». «Послушайте», — настаивал Марк, — «будьте благоразумны. Я берусь подготовить мальчика для нормальной школы, а там он легко получит стипендию, и вам его воспитание не будет стоить ни гроша». «А кормить его все таки придется?» спросила мать. «Где несколько человек сыты, там хватит и для одного лишнего рта», — ответил Марк. Мальчик подает большие надежды, и ради этого следует рискнуть на некоторые затраты. Оба старшие брата начали смеяться над младшим, который, казалось, очень гордился хорошими отзывами своего учителя. Слушай, малыш, воскликнул Гюст, ты собираешься нас всех заткнуть за пояс, пока тебе еще нечего гордиться, и мы в свое время получили такие же свидетельства. Только нам и этого было довольно чего чего в книгах не пишут голова пойдет кругом нет конца премудрости по моему куда легче месить штукатурку обращаясь к марку он прибавил все с тем же веселым видом помните господин фруман сколько вам из за меня было хлопот я не мог сидеть смирно и бывали дни когда я весь класс подымал на ноги к счастью шарль был немножко посмирнее ну и я не отставал от тебя со смехом заметил Шарль. «Я не хотел прослыть мокрой курицей, и за мной водились грешки». Август добавил. «Что тут толковать? Мы должны признаться, что оба были шалуны и лентяи. И теперь просим у вас, господин Фруман, от всей души прощения. Что касается меня, то я нахожу, что вы правы. Если у Жюли есть способности, пускай учатся. Черт возьми, надо же и нам раскошелиться ради прогресса». Эти слова доставили Марку большое удовольствие, и он пока удовольствовался достигнутыми результатами, отложив окончательное решение вопроса до более благоприятного времени. Марк не терял надежды уговорить родителей. Он обратился к Августу и рассказал ему, что встретил недавно его невесту Анжель Бонгар, и что это особо, по-видимому, очень решительного характера и пробьет себе дорогу в жизни. Молодой человек был польщен замечанием своего бывшего учителя, и Марк решил расспросить его о том, что составляло главный интерес в данную минуту – о деле Симона. «Я видел также Фердинанда Бунгара, брата Анжель, который женат на вашей сестре Люсиль. Помните, как он ходил в школу?» Оба брата разразились громким смехом. «О, Фердинанд, у него была крепкая башка!» «Ну так вот», Этот Фердинанд рассказал мне, когда разговор коснулся дела Симона, что евреи дали ему 5 миллионов, и что эти деньги где-то зарыты, и ждут приезда Симона. Вместо него на каторгу хотят сослать одного из братьев христианской общины. Услышав эти слова, госпожа Делуар внезапно сделалась очень серьезной, и вся точно застыла от неудовольствия. Даже сам Делуар еще до сих пор здоровый и крепкий мужчина, хотя и с сединой в белокурых волосах, с досадой махнул рукой и проговорил сквозь зубы. «Это все такие дела, о которых лучше не говорить, так думает моя жена, а я вполне с нею согласен». Но сын его Агюст воскликнул, смеясь. «Как же и я знаю про эту историю о скрытом сокровище! Об этом писали в «Маленьком Бумонце». Меня вовсе не удивляет, если Фердинанд поверил этой сказке» пять миллионов зарытых в землю. Выдумает же такой вздор». Отцу не понравилось такое замечание сына, и он сказал. «А почему вздор? Ты еще не знаешь жизни, мой друг. Эти жиды способны на все. В полку я знавал ефрейтора, который служил у еврейского банкира. Так вот он рассказывал, что сам видел, как он каждую субботу отправлял в Германию целые бочонки золота, все золото Франции». Нас продали жиды, в этом нет сомнения. Полно, папа, перебил его Август с довольно непочтительным смехом. Брось ты эти истории про твой полк. Я сам живал в казармах и знаю, что это за штука. Вот ты сам увидишь Шарль, когда поступишь на службу. Август недавно еще отбывал воинскую повинность, а Шарль должен был поступить в солдаты в этом году. Вы понимаете, продолжал он, что я не мог поверить глупой сказке о миллионах, зарытых под деревом, за которыми отправиться в одну прекрасную лунную ночь. Но все ж таки я того мнения, что лучше оставить Симона там, где он находится, не беспокоя людей рассказами о его невинности. Марк не ожидал такого вывода. Он радовался, что его ученик рассуждает довольно разумно и потому особенно опечалился, услыхав заключительные слова. «Почему вы так думаете?» – спросил он. «Если он пострадал невинно, какие мучения он должен выносить? Мы ничем никогда не можем возместить ему те страдания, которые он вынес из-за судебной ошибки». «Ну, его невинность подлежит большому сомнению. Чем больше я читаю об этом деле, тем больше у меня все путается в голове. Это потому, что вы читаете ложные сообщения» ведь теперь доказано, что пропись принадлежала школе братьев. Оторванный кусок, найденный у отца Филибена, является лучшим доказательством. Ошибка экспертов вполне очевидна, и кроме того, подпись сделана рукой брата Горгия. «Где же мне все это знать? Не могу же я читать все, что печатается? Я уже говорил вам, чем больше мне объясняют это дело, тем меньше я понимаю». А так как судьи когда-то решили, что пропись принадлежала Симону, то надо полагать, что она действительно была у него. Он не хотел отказаться от своего убеждения, несмотря на все усилия Марка, доказать ему противное. Марк был в отчаянии, что молодой человек не хотел открыть свою душу для воспринятия истины. Наконец, госпожа Делуар положила конец этому спору, заметив. Теперь довольно. Простите, господин Фроман если я из осторожности прекращу этот разговор. Вы, конечно, можете поступать, как вам угодно. Это ваше дело. Но мы бедные люди, нам лучше не вмешиваться в то, что нас не касается. Но если бы одного из ваших сыновей осудили несправедливо, вы бы, наверное, возмутились и не сказали, что это дело вас не касается. Пробовал урезонить ее Марк. Вероятно, господин Фруман. Но я надеюсь, что у меня не осудят сына, потому что я стараюсь быть в ладу со всеми, даже с Кюре. Они имеют большую власть, и я не хочу восстановить их против себя». Долуар вмешался в разговор, желая выказать свой патриотизм. «Ну, до да Кюре мне нет дела. Надо спасать Отечество, а наше правительство унижает Францию в глазах Англии». «Ты уже лучше помолчи», – остановила его жена. «Правительство и Кюре пусть делают, что хотят. Это нас не касается. Постараемся заработать кусок хлеба и смирно сидеть в своем углу». Долуары на этот раз подчинился своей жене, хотя в кругу товарищей любил рассуждать о политике, не имея, однако, ясных убеждений. Огюст и Шарль стояли оба на стороне матери. Их образование было недостаточное и скорее избивала их с толку, а не помогала разобраться в вопросах жизни. Они легко подчинялись эгоистическим побуждениям, потому что еще не познали истинной солидарности и не понимали, что счастье каждого возможно лишь при общем счастье всех людей. Один лишь маленький Жюль, охваченный жаждой знания, слушал внимательно слова Марка и тревожился конечным исходом дела несчастного Симона. Марк понял, что всякие дальнейшие рассуждения бесполезны, и направился к выходу. Прощаясь, он сказал госпоже Делуар, «Мы еще увидимся с вами, сударыня, и поговорим. Я не теряю надежды, что мне удастся убедить вас отдать Жюля науку, сделать из него школьного учителя». «Да-да, конечно, господин Фруман. Только мы не можем расходовать много денег. И так его обучение принесет нам немало убытков». Когда Марк вернулся домой, он погрузился в печальные размышления. Он припоминал свое посещение как бунгаров, так и долуаров много лет тому назад, в день ареста Симона. Эти люди пребывали все в том же состоянии нравственного отупения, отказываясь иметь собственные суждения из боязни нажить себе неприятности. Их дети, конечно, кое-чему научились, но их образований было недостаточно для усвоения более широких взглядов и для познания истины. В сравнении с Фердинандом Бунгаром, находившимся под властью Земли, сыновья Луара оказались более восприимчивыми. Они рассуждали, проверяли факты, не принимая на веру самых несуразных выдумок. Но их детям предстояло еще пройти большой кусок пути, прежде чем они достигнут полного освобождения от гнета прошлого. Марку было невыразимо грустно признаться самому себе, что его просветительная деятельность дала пока весьма незначительные результаты. Но все же надо было примириться с этой медлительностью и, не теряя энергии, продолжать тяжелый труд воспитания и просвещения народной массы. Несколько дней спустя Марк повстречался с чиновником Савеном, с которым у него были очень неприятные объяснения, в то время, когда его близнецы Ахил и Филипп еще посещали школу. Савен являлся тогда послушным орудием конгрегационных интриг. Вечно под страхом не угодить своему начальству, он воображал, что обязан прислуживать клерикалам из политических соображений, хотя лично и не признавал их, будучи по своим убеждениям суровым республиканцем. На него обрушились два серьезных несчастья – которые совершенно изменили его взгляд и образ его действий. Во-первых, его дочь Гортензия, примерная ученица мадемуазель Рузер, пропитанная ханжеством и лицемерием, отдалась первому встречному, какому-то продавцу молока. Она очутилась в интересном положении, и отцу, который мечтал для нее о выдающейся партии, пришлось ее выдать замуж за этого негодяя затем он случайно убедился в неверности своей жены. Белокурая, хорошенькая госпожа Савен, по настоянию ревнивого до болезненности мужа, посещала исповедальню, так как он воображал, что постоянные покаяния удержат ее от падения. И вот в один прекрасный день, когда он сам пошел в часовню капуцинов за женою, он застал ее вместе с прекрасным отцом Феодосием в полутемном уголку иезуит держал ее в своих объятиях, и они обменивались страстными поцелуями. Оскорбленный муж не затеял скандала, потому что боялся, что такая история может повредить ему по службе. Но мстил несчастной женщине, устроив ей дома настоящий ад. Господин Савен теперь встал на сторону Марка, потому что возненавидел всех кюре и абатов. Выходя однажды из своего присутствия, Раздраженный и подавленный вечной бессмысленной работой мелкого чиновника, он оживился, увидев Марка и пошел к нему навстречу. А, господин Фроман, я очень рад вас видеть. Пойдемте со мною до дому. Мой сын Филипп причиняет мне немало хлопот, и только вы одни можете повлиять на него. Охотно, ответил Марк, всегда готовый прислушаться к чужому несчастью и помочь, насколько это в его силах. Они вошли в улицу Фош, где Савен занимал всю ту же квартирку. Войдя в дом, они застали госпожу Савен, все еще хорошенькую, несмотря на свои 44 года, заработать цветов из бисера. После несчастного случая с женой, Савен не стеснялся больше работой жены, как бы считая, что своим трудом она искупает прошлую вину. «Пусть она носит фартуки». И старается добывать деньги на поддержание семьи. Ему теперь не доставляло больше никакого удовольствия видеть ее в шляпках и одетой как барыня. Он сам в последнее время мало обращал внимания на свою одежду, и его сюртук был довольно жалкого вида. Войдя в квартиру, Савен начал с того, что довольно грубо обратился к своей жене. Ты опять заняла всю комнату своим хламом. Куда же я посажу господина Фромана? Госпожа Савен слегка покраснела и проговорила своим кротким голосом, быстро собирая работу. «Мне нужно, однако, немного места, иначе как же я буду работать? Я тебя не ждала так рано. Ну, конечно, я знаю, что меня ты никогда не ждешь». Эти слова можно было понять как намек, и они окончательно сконфузили бедную женщину. Муж не мог простить ей, что застал ее в объятиях красивого мужчины. Сознавая свое физическое убожество, он чувствовал, что не мог ей внушать любви. Вечно недовольный, больной, раздраженный неудачами по службе, он понимал, что его жена могла искать удовлетворение своей страстной натуре, сближаясь с тем красавцем, в объятии которого он сам ее толкнул. Эта мысль не давала ему покоя и только усиливала его раздражение. Госпожа Савен забилась в дальний угол комнаты и склонила голову над работой. «Садитесь, господин Фроман», — сказал чиновник. «Взгляните на этого взрослого юношу. Он сидит целый день около матери и подает ей бисер. Ни на какое дело он не способен и просто приводит меня в отчаяние». Филипп сидел в углу, молчаливый и печальный. Госпожа Савен посмотрела на него сочувственным взглядом, на которую он ответил слабой улыбкой, точно желая ее успокоить. Между им и матерью чувствовалась связь общего страдания. Бывший когда-то лживым, хитрым и неряшливым учеником, этот юноша оказался теперь безгранично печальным, лишенным всякой энергии, искавшим защиты у своей матери, доброй и снисходительной, которая обращалась с ним, как старшая сестра. «Отчего вы не послушали моего совета?» – сказал Марк. «Мы бы сделали из него учителя». Савен воскликнул. «Нет, благодарю покорно. Пусть уж он лучше так сидит и ничего не делает. Какое же это занятие, за которое платят гроши?» Человек учится до 20 лет, чтобы получать 60 франков в месяц жалования, а после 50 лет жалкую прибавку. Никто теперь не хочет идти в учителя. Лучше разбивать камни на большой дороге. Марк предпочел не давать прямого ответа. Мне казалось, что вы решили отдать Леона в нормальную школу. Нет-нет, я поместил его в лавку торговца искусственным удобрением. Ему еще нет и 16 лет, а он зарабатывает 20 франков в месяц. Потом он скажет мне спасибо. Марк грустно поник головой. Он вспомнил, как видел Леона на руках матери. Потом он занимался у него в школе от 6 до 13 лет и был гораздо умнее и развитее своих старших братьев. Марк возлагал на него большие надежды и, конечно, очень жалел, так же, как и госпожа Савен что ему не дали возможности продолжать учение. По крайней мере, она смотрела на Марка грустным взглядом. «Что вы мне посоветуете?» – спросил Савен. «Пристыдите этого ленивца. Он целые дни ничего не делает. Быть может, он послушает своего бывшего наставника». В эту минуту в комнату вошел Ахилл, который занимался у судебного пристава. Он поступил к нему 15 лет в качестве рассыльного и до сих пор не зарабатывал себе на хлеб. Он был бледный и худой юноша, неустойчивый, коварный, каким был в школе, всегда готовый предать товарища, чтобы избегнуть наказания. Увидев своего бывшего учителя, Ахил выразил удивление и, поклонившись ему, сказал со скрытую злобою, «Что такое сегодня напечатано в маленьком Бумонсе?» Его так и рвут у торговцев. В лавке госпож Милом настоящая давка. Вероятно, опять что-нибудь написали про это грязное дело. Марк знал, что в газете появилась необыкновенно лживая и наглая статья в защиту брата Горгия, и он воспользовался этим случаем, чтобы узнать мнение молодых людей. Маленький бомонец может печатать что ему угодно, о скрытых миллионах и тому подобном вздоре. Невиновность Симона все же с каждым днем становится очевиднее. Оба близнеца слегка пожали плечами. Ахилл ответил своим тягучим, ленивым голосом. «Сказки про миллионы могут верить только дураки. Газета так много лжет, что это всем бросается в глаза. Но нам-то какое дело до всей этой истории?» «Как какое дело?» – спросил учитель, не понимая еще смысла этих слов. «Да так, я хочу сказать, что нас это вовсе не касается, и все это дело, наконец, наскучило». Тогда Марк возмутился. «Бедные юноши, мне вас жаль, ведь вы сами считаете Симона невиновным». «Да, пожалуй, хотя все таки есть неясности. Впрочем, если внимательно вникнуть, то можно согласиться, что он не виноват». И зная это, вы не возмущаетесь, что он невинно страдает? Конечно, для него мало радости, но ведь и кроме него на каторге есть невинные. Пусть его освободят, я против этого ничего не имею. У каждого довольно своих неприятностей. Очень нужно портить себе жизнь чужими несчастьями. Филипп вмешался в разговор и сказал своим тихим голосом. Я не занимаюсь этим делом, потому что оно меня слишком расстраивает. Если бы можно было помочь, тогда другое дело. Но власть не в наших руках. Поэтому всего лучше не знать и не расстраивать себя. Марк напрасно возражал против такого безучастного равнодушия. Против узкого эгоизма, который он считал за предательство общественным интересам. Из протеста каждой отдельной, самой скромной единицы – Складывается общий голос, создается непобедимая воля народа. Никто не может себя считать неподлежащим исполнению этой святой своей обязанности. Каждый отдельный поступок, отдельный голос имеют значение в ходе общественной жизни. И неизвестно, чье скромное мнение, в конце концов, перевешивает весы и направляет судьбу нации в известную сторону. Всякий, кто полагает, что в каком-нибудь деле замешана одна личность, глубоко ошибается. В каждом деле затронут интерес всех людей, кто защищает чужую свободу, защищает и свою собственную неприкосновенность. Надо пользоваться всяким случаем, чтобы дать толчок прогрессу и подвинуть мучительную работу политического и общественного просветления. В деле Симона все силы реакции направлены против одного невинного страдальца с единственной целью удержать господство клерикального режима во Франции. Для противодействия такому губительному стремлению все просвещенные умы Франции должны слиться в тесный союз во имя истины и справедливости. Достаточно дружного усилия, чтобы побороть врага. И воздвигнуть на развалинах отживающего клерикального суеверия здание будущего светлого братского благоденствия. Дело принимало все более грандиозные размеры. Оно уже не касалось только личности невинно осужденного, но воплощало в себе несправедливые страдания всего человечества. Оправдание Симона должно освободить всю Францию от гнета лжи и суеверий, и направить ее на путь истинного достоинства и всеобщего счастья. Внезапно Марк замолчал, заметив на себе пристальный, удивленный взгляд Ахилла и Филиппа. На их бледных лицах отражался почти ужас. «Что вы говорите, господин Фроман?» – воскликнули они. «Если вы придаете этому делу такое широкое значение, то мы окончательно не можем следовать за вами». «Помилуйте, да ведь тут запутаешься в такую кашу!» «Нет, мы ничего не знаем, ничего не можем сделать!» Савен слушал Марка с язвительной усмешкой. Теперь он не мог дольше воздерживаться и, обращаясь к Марку, заговорил с волнением. «Все, что вы говорили, вздор! Простите, господин Фроман, что я так выражаюсь. Я сильно сомневаюсь в невиновности Симона. Меня трудно сбить с толку». Я остаюсь при прежнем своем мнении и ни за что не прочитаю ни строчки из всей Белиберды, которую печатают по поводу этого дела. Нет, слуга покорный, не думайте, что я так говорю из расположения к калерикалам. Нет, это просто шайка мерзавцев, и я готов был их всех задушить. Но я стою за религию и за армию. Армия – кровь Франции. Я республиканец, я масон. И смею сказать, что я даже социалист в лучшем значении этого слова. Но прежде всего я француз. Я не хочу, чтобы притронулись к тому, что я считаю величием Франции. Что Симон виновен доказано всем. Голосом общественного мнения, судебным следствием, приговором суда и теми происками жидов, которые производятся и до сих пор, чтобы спасти Симона. И если бы он даже и был невинен, то это большое горе для страны и для ее благополучия. Надо все ж таки доказать, что он виновен. Марк невольно преклонился перед такой глупостью, смешанной с полным ослеплением, и собрался уходить, когда в комнату вошла гортензия с дочкой Шарлоттой, которой шел седьмой годок. Это уже не была прежняя красивая изящная гортензия. Она значительно опустилась после того, как вышла замуж за своего соблазнителя, простого торговца молоком. Савен принимал ее очень неохотно, не будучи в силах простить ей необдуманный поступок, разрушивший все его тщеславные планы на блестящий брак, все надежды мелкого горделивого чиновника. Одна лишь Шарлотта своим веселым детским лепетом смягчала тяжелое и ледяное недоброжелательство». «Здравствуй, дедушка, здравствуй, бабушка. Знаешь, я была опять первой в классе, и мадемуазель Мазелин дала мне отличие за чтение». Девочка была прелестна, и госпожа Савен бросила работу, чтобы взять ее на руки, и покрывала ее лицо и ручки горячими поцелуями. Она казалась успокоенной, почти счастливой. Девочка обратилась к Марку, которого хорошо знала. «Знаете, господин Фруман, я первая ученица в классе. Не правда ли это очень весело быть первой?» «Конечно, моя крошка, это очень весело. И я знаю, что ты большая умница. Слушайся всегда, мадемуазель Мазелин. Она сделает из тебя хорошую разумную девушку, которая составит счастье всех своих близких». Гортензия села, несколько сконфуженная. Ахил и Филип переглядывались между собою. Им хотелось улизнуть до обеда. Савен начал опять свою воркотню. «Это будет большое счастье, если из девочки выйдет толк, потому что ни мать ее, ни бабушка никуда не годны. Чести слава мадемуазель Мазелин, если она умеет хорошо воспитывать девочек. Он непременно скажет об этом мадемуазель Рузер». «Женщины должны быть прилежными и способными устраивать хорошую семейную жизнь». Видя, что его жена забавляется с девочкой и точно помолодела от радости, он грубо заметил ей, что не мешает быть прилежнее и работать. Когда Марк стал прощаться, Савен опять заговорил о сыне. «Что ж вы мне ничего не посоветуете, господин Фруман? Что мне делать с этим лентяем? Не выхлопочите ли вы ему?» при посредстве господина Сальвана и Борозера какое-нибудь местечко в префектуре от чего не попробовать я обещаю вам поговорить с господином Сальваном